Глава 34 Дожди случались все реже Днем стоял зной, Кай не знал, сколько провалялся в бреду. Может, день, а может, неделю. Он больше не ходил к дереву, не оставлял зарубок. Зато Анна являлась в его воображении постоянно. Она говорила: Ты должен жить, слышишь? Живи! И дракон жил, хоть и не видел в этом смысла. Сегодня он проснулся неожиданно бодрым, будто не было болезней и проклятых колючек. Ужасно хотелось есть. Питьевая вода закончилась. Дождь больше не наполнял консервные банки. Дракон кое-как развел костер и принялся кипятить воду из реки. Светило солнце. Яркие лучи пробивались сквозь кроны деревьев. Кай смотрел на реку и думал, что делать дальше. Яркие блики плясали по водной глади. Кое-где ветерок создавал рябь. Светило только-только поднималось над лесом, а воздух уже прогрелся, стало душно. Климат явно изменился, словно за сезоном дождей пришло жаркое лето. Грибовидные макушки деревьев чуть сморщились под солнечным светом. Теплый ветер шевелил поблекшие сине-зелёные кусты. Кай повалился на спину. В животе урчало. Сил на охоту не было. Дракон на секунду задумался. «Может, найти съестное среди растений?» Но тут же отмел эту мысль, вспомнив злосчастные колючки и лихорадку, вызванную ими. Кай с завистью представил, что, будь он сейчас на корабле, нашел бы остатки припасов, брошенные во время потопа. Река слегка отошла от берега, оголив влажный песок. Тени стремительно уменьшались. Солнце двигалось к зениту. Вода бурлила в консервной банке. Дракон совсем про нее забыл. Снимая воду с углей, Кай почувствовал жар костра, неуместный в палящем маре дня Он задался вопросом. Не пойти ли к кораблю? Горячая вода остывала целую вечность. Дракон с удивлением подумал, что в проливных дождях была своя прелесть. Они напоминали ему влажный климат родной планеты. Голова кружилась то ли от жары, то ли от остатков болезни. «Почему ты ушла от меня? Почему не осталась?» — спросил он в пустоту. «Она погибла бы здесь, потому и ушла», — ответил Кай сам себе. Образ беловолосой женщины не появлялся, словно его пугал яркий дневной свет. «Я бы защитил! Я стал сильнее!» — продолжил он свой бессмысленный монолог. «Ты ничего не понимаешь в женщинах?» Услышав это, Кай обрадовался видению. «Да, не понимаю. Почему ты оставила меня?» «Потому что по-другому было нельзя», — раздался голос и исчез. Дракон осмотрелся. Вокруг только лес, сине-зеленые кусты и река. Всю дорогу до корабля Кай думал о землянке. За долгие годы он прошел и отрицание, и гнев, бесчётное количество раз представлял, как Анна осталась с ним. Эти мысли вызывали мучительное чувство одиночества. Солнце стояло в зените. От его жара не спасала даже тень деревьев. Былая яркость зарослей переменилась, люминесцентные растения словно спали, раскрывая свои краски только под вечер. Кай шел вдоль оврага, что был когда-то подборным потоком. Вода еще наполняла его, но теперь от силы наполовину. Дракон двигался неторопливо и с опаской. Не хватало наткнуться на каких-нибудь зверей. Он часто останавливался и долго прислушивался к лесной чаще. Недавняя слабость давала о себе знать. Через пару десятков метров он увидел свой корабль. Вода медленно огибала его с двух сторон. Большая часть корпуса была на поверхности, и раскрытый люк тоже. Кай присел у оврага, собираясь с мыслями. Разом нахлынули воспоминания. «Каким я был глупцом! Ничего тогда не знал. Думал убить человека!» Он усмехнулся своим мыслям. В воображении ярким образом всплыло лицо землянки. Испуганные глаза, пухлые губы, светлая. Почти прозрачная кожа. Он давно не видел так ясно ее лица. Даже боялся, что эти черты стерлись из памяти. Потеряли четкость. Медлить не было смысла, и дракон полез во враг. Он ожидал почувствовать ледяную воду. Та оказалась лишь приятно прохладной. Почти весь путь до корабля удалось пройти вброд. Местами вода стремилась накрыть с головой, но в основном едва доставала до груди. Дракону потребовалась пара попыток, чтобы взобраться в распахнутый люк. Внутри он почувствовал прилив сил. Знакомая обстановка связывала его с прошлым, казавшимся теперь далеким и несуществующим. Все вымокло. На полу на четверть ярда стояла вода, но корабль был цел. Кай, забыв про цель визита, подошел к панели, провел пальцами по приборной доске. В его душе затеплилась надежда. Еще не конец. Ничего не кончено», — Произнес он, не понимая, что говорит вслух. Брошенный во время бегства провиант почти не пострадал от воды. Дракон старался жевать медленнее. Не получалось. В конце концов, отвыкший от еды желудок, стала выворачивать, и Кай отругал себя за глупость. Когда мучительные спазмы прекратились, он принялся вычерпывать воду. Вскоре это занятие ему надоело. Тогда дракон сел в пилотское кресло, подпер голову руками и, глядя на панель управления, стал размышлять.